Глава 26. Не буди во мне зверя, отдай печеньки. Чёр модифицированный енот Бальтазар. Под впечатлением от увиденного и услышанного, я влетела в спальню Ридона и, плюхнувшись на кровать, потянула безмятежно спящего мужчину за нос. Сэт, проснись! Вот же медведь здоровый. Я тут чуть не поседела от страха, а он храпит. Я ещё в первое знакомство успела убедиться, что соон у министра крепкий, но о сдаваться не собиралась. Похлопала по гладко выбритым щекам, это он для меня на ночь побрился, воскликнула. А если бы я зелье не выпила и исчезалась бы в каком-нибудь углу до смерти. Бесчувственный чурбан, проснись же. Мика, я оказалась прижата к кровати тяжёлым телом. Риден быстро осмотрелся, прощупывая пространство комнаты чарами, затем с улыбкой посмотрел на меня. Так не терпится — Еще как! — процедила я и, извернувшись, пнула его. Попала никуда хотела, а в живот, поэтому попыталась отпихнуть мужчину. — Слезь с меня, дышать невозможно! — О-о-о! — откатившись, он прижал ладонь к месту удара. — Уверяю, с дыханием у тебя проблем не возникнет. — Ты действительно в пижаме! — на миг отвлеклась я, рассматривая клетчатую рубашку и брюки. — Снять? — выгнал он бровь. Я поматала головой, выбрасывая из мыслей образ обнажённого красавца, и сухо ответила: "Вижу, тебе нравится вгонять меня в краску". "Да", с улыбкой признался он. "Ты очаровательно краснеешь, ничего не могу с собой поделать". "А пока ты развлекаешься", возмутилась я, "по дому бродят призраки и оставляют послания". С лица мужчины мгновенно слетела ухмылка, взгляд стал колючим. Я даже поежилась, и, осознав, что сижу на постели министра высших чар и чуть ли не за грудки трясу его посреди ночи, отдернула руки и поднялась. Понимая, что снова краснею, резко отвернулась. «Нравится видеть на моих щеках краску. Больше такого удовольствия я не доставлю». «Рассказывай», — услышала приказ. Ридден схватил меня за локоть и потянул из комнаты. «Что за призрак? И где ты его видела?» «В подвале», — глядя, как министр шлепает босиком, проворчала я. «Я». «Что ты делала ночью в подвале?» — рявкнул мужчина. Я высвободила руку и вскинула подбородок. «Хотела быть подальше от вас!» «Мы перешли на «ты», — напомнил он и прошел на кухню. Включив свет, активировал чайник и поставил на стол две кружки. Или забыла, как растормошила меня. «Я испугалась!» — призналась я и села на стул. Впрочем, сопротивляться уже было глупо, и я сдалась». «Хорошо, я не хотела спать с тобой, поэтому спустилась в подвал и приняла противоядие». Меня прервал стук разбившейся чашки. Вздрогнув, я вскинула Нарида на растерянный взгляд. Мужчина оперся руками о стол и навис надо мной. «Что ты сделала?» «Ифа!» Почему-то, очувствуя сильнейшее смущение, пояснила я. «Наш целитель! Он передал через Ройл зелья от... «М-м-м-м! Тварь, меня задери!» Министр одним жестом, вызвавшим вихрь синих искр, убрал осколки и щелчком пальцев развеял чары. Налил в оставшуюся кружку ароматного чая и поставил передо мной. «Пей! После зелья сухость во рту!» Кивнув, я пригубила напиток. «И ты приняла его, чтобы избежать магической чесотки, когда будешь находиться от меня дальше пяти шагов?» Спокойно продолжил Ридан. Я со стуком отставила чашку и бросила на мужчину уничтожающий взгляд — Знал ведь, что я мучаюсь, но не отпустил садист. Неужели думал, что я соглашусь остаться на ночь в его комнате, пусть даже в пижаме. Пока он меня отталкивал, я бо рискнула. Но после поцелуя ни за что. Ощутив, как щёки вновь начали плаять, я поспешно уткнулась в кружку с чаем. Хм, министр откинулся на спинку стула. Тот договор я аннулировал ещё вчера. Чары развеяны. Я, подавившись и закашлившись, вскочила с места, разливая напиток. По кухне распространился аромат малины и зеленого чая. Ридден поднялся и аккуратно похлопал меня по пояснице, не прибегая к чарам, а действуя старым проверенным способом. Стоило мне снова обрести дар речи, я возмущенно воскликнула. Но я чесалась и не могла говорить о договоре! «Психосоматика, возможно!» С улыбкой пожал плечами Ридден и подмигнул. Сейчас-то ты можешь о нём говорить? Точно, я упала на стулы и коснулась губ. Этот ваш нейт, вот старый лис. Не такой уж и старый, проворчал вашедший мужчина. Слуга накинул министру на плечи охровый халат и поставил перед ним пушистые тапочки. Простудитесь, господин Ридан. Я же не могла поверить неожиданному освобождению, дышала глубоко и размеренно, справляясь с бешено стучащим сердцем. Проигрывала в памяти события прошлого вечера и удивлялась тому, что не замечала некоторых намёков. Вместе с облегчением приходила злость. Поддавшись ей, я подпрыгнула. Значит, договора больше нет, и я могу уйти? Если захочешь. Облачившись в халат, Риден благодарно принял из рук Нейта новую кружку с чаем. Пока слуга занимался приборкой, отхлебнул и пристально посмотрел на меня. Но сначала расскажи о том, что видела. Или передумала помочь мне с расследованием? Не передумала, после секундного колебания ответила я и снова опустилась на стул. Вытащила из кармана два переговорника и положила их на стол. Я не знаю, что точно я видела, и на самом ли деле это было. Дело в том, что то зелье могло вызвать галлюцинации, а я значительно превысила дозу. Я замолчала вновь, ощущая ползущие по телу мурашки. Даже вспоминать об исчезнувшем ходячем трупе было страшно. Нейт поставил на стол большое блюдо с печеньем и с ожиданием посмотрел на дверь. Не прошло и минуты, как на кухню проскользнул Бальтазар. Енот отобрал у слуги кружку с чаем и, цапнув печеньку, макнул её в напиток. Сунув в пасть, счастливо захрустел, наполняя кухню чавканьем. Это будто разрядило обстановку, мне стало легче рассказывать о том, что произошло в подвале, и о таинственном звонке. Любопытный поворот. Потирая гладкий подбородок, подытожил министр